при лентах и звездах, в пурпуре и горностае, во гвардейском мундире, верхом на коне, стоя или в кресле. Не раз удавалось ему создать нечто новое, органическое, из добродушного, несколько грубоватого, напряженно напыщенного лица короля Карлоса, его величественного облачения. Из лежащего на груди двойного подбородка, объемистого живота и сверкающих орденских звезд Нечто такое, что вызывало у зрителей представления о королевской власти В то же время не подменяя уютного толстяка короля Его радовала возможность находить все новые, более удачные варианты этой знакомой темы Карлос считал своим долгом помогать придворному живописцу и терпеливо позировал, подчас в очень утомительных положениях. Сам он не предлагал делать перерывы в работе, но бывал за них благодарен, и тогда поприятельски болтал с Гоей, как испанец с испанцем. Случалось, король снимал тяжелый королевский кафтан и, оставшись в штанах и жилете, удобно усаживался в широкое кресло или же тяжело ступая, шагал из угла в угол. Тогда на жилете были видны цепочки от часов, и часто король заводил разговор о своих часах. — В одном, — говорил с полушутя полусерьезно, — он превосходит своего славного предшественника, императора Карла. Он добился, что все его часы показывают с точностью до секунды одно и то же время. И с гордостью вытаскивал часы, то одни, то другие, сравнивал их. Показывал Гойя, давал ему послушать. — Для часов очень важно, — объяснял Карл, — чтобы их носили. Чтобы часы работали в полную свою силу, им необходима непосредственная близость человеческого тела. В часах есть что-то человеческое. Он считает очень существенным постоянно носить свои любимые часы, а те, которые не носит сам, приказывает носить своему камердинеру Для заказанных портретов Гои понадобилось бы всего три или четыре сеанса. При помощи сделанных набросков, а также кафтанов и мундиров, которые были бы присланы к нему в мастерскую, работа, вероятно, пошла бы лучше и быстрее. Но Карлос скучал в Искуреале. Сеансы развлекали его. Он позировал Гои пять дней. Восемь дней, по два-три часа каждое утро. Разговор с Франциско тоже явно развлекал его. Он расспрашивал его о детях и рассказывал про своих, или говорил об охоте, или же обсуждал с Гоей свои любимые кушани, причем никогда не забывал похвалить исключительные достоинства окороков, присылаемых из Остремадуры, родины его дорогого Мануэля. В конце концов, королева заявила, что Гоя слишком долго работал на Карлоса, теперь она забирает его. Донья, Мария Луиза, была хорошо настроена. Известие о Теппиной Оргии в Искуриале возмутило ее меньше, чем того ожидали. Самое главное, что эта женщина уехала, теперь она могла опять, не роняя собственного достоинства, наслаждаться близостью Мануэля. Он со своей стороны почувствовал облегчение, когда Мария Луиза не сделала ему сцены, которой он опасался. Кроме того, Мануэль радовался, что на время избавлен от приставаний тепы во что бы то ни стало, хотевшись сделать из него героя. Умная Мария Луиза проявила редкое великодушие. Она сделала вид вот он давно уже трудится над установлением мирных отношений с французской республикой и превозносила его перед грандами и министрами как человек который даст испании мир. дружба между королевой и ее первым министром стала еще тесней итак гои позировал очень веселые и очень милостивая мария луиза он писал с ней портрет почти десять лет назад Когда она была наследной принцессой, тогда, несмотря на некрасивую колючую внешность, Мария Луиза могла еще пленить мужчину. С тех пор она постарела и подрунела однако все еще притязала быть не только королевой, но и женщиной. Она выписывала из всех европейских столиц снаряды, белье, дорогостоящие притирания, масла духи.